Глава семнадцатая Дорин Хавельяр восседал на троне и отчаянно боролся со сном. Музыка и гул разговоров действовали усыпляюще, и наследный принц то и дело растирал отяжелевшие веки. И зачем мать требовала его присутствия на придворных ассамблеях? Хорошо, что один раз в неделю. Но и эти несколько часов были для него мучительны. И все же лучше сидеть на троне, чем разглядывать труп глаза пожирателя. Шаол был вынужден заниматься этим несколько дней подряд. Спасибо капитану, а то ведь пришлось бы наследному принцу самому разбираться, что да как. Только зря Шаол столько возится. Скорее всего, глаза нарвался на пьяных гвардейцев. Сказал им что-нибудь обидное или посмеялся. Монятное дело, никто из ребят бравых с повинной не явится. А сегодня новая история. Один из претендентов вдруг решился сбежать. Естественно, стража остановила его навсегда. Дорин мысленно представил себе картину побега и его передернуло. Какое счастье, что опять Шаолу, а не ему, приходится копаться во всей этой мешанине, начиная с тяжело раненого гвардейца и кончая советником, выставившим убитого претендента. И о чем только думал его отец, устраивая свое дурацкое состязание. Дорин взглянул на мать. Их троны стояли рядом. Королеве ничего не сообщили о происшествиях. Она бы пришла в ужас, а тут было от чего прийти в ужас. Георгина по-прежнему осталась красивой, хотя на лице прибавилось морщин, и не всех можно было скрыть под пудрой, а в каштановых волосах появились серебристые пряди. Сегодня королева нарядилась в пышное с длинным шлейфом платье из зеленого бархата, накинув поверх несколько золотистых воздушных шалей. Лицо Георгины скрывала вуаль. Похоже, королеве хотелось отгородиться от придворного мира, соорудив нечто вроде шатра. А в зале, как всегда, сновали придворные. Одни двигались степенно, другие в припрыжку, перебегая от одной группки к другой. Все как всегда. Пустые разговоры, соперничество, флирт, сплетни. Оркестр, расположившийся в углу, лениво играл минуэт. Некоторые придворные танцевали, остальные предпочитали сидеть. И вокруг них плясали слуги, порхая серебряными подносами и хрустальными бокалами. Дорин ощущал себя живой куклой. Еще утром мать прислала ему наряд, и он послушно облачился в голубовато-зеленый бархатный камзол с дурацкими пышными белыми рукавами. К счастью, панталоны оказались светло-серыми, а вот замшевые башмаки каштанового света выглядели чересчур новыми, и это несколько ущемляло мужскую гордость принца. «Дорин, мальчик мой, ты совсем засыпаешь?» Он встрепенулся и ответил извиняющейся улыбкой. «Вчера я получила письмо от Холина. Он передает тебе наилучшие пожелания и пишет, что любит своего старшего брата. А о чем-нибудь более интересном он пишет? Только о том, что школа ему ненавистна. Он спит и видит, как вернется домой. У него это в каждом письме», — взявнул любимый старший брат Холина. Королева вздохнула. Если бы твой отец не запрещал, я бы давно вернула нашего мальчика в Рафтхолл. Школа ему на пользу, там есть хоть какие-то вожди. С Холином, как и с отцом, чем дальше они от замка, тем лучше. — Ты, когда рос, не доставлял мне столько хлопот, — сказала Георгина, глядя на старшего сына. — Не ссорился со слугами, не дерзил учителям? — Бедняжка Холин, обещай мне, что когда я умру, ты будешь о нем заботиться. — Умрешь? — «Мама, да тебе только! Я помню, сколько мне лет!» Перервала его королева, взмахнув рукой, унизанной кольцами. «И поэтому ты должен жениться как можно скорее!» «Жениться?» – переспросил Дорин, едва не скрижа зубами. «Зачем мне жениться?» «Не забывай! Ты наследный принц! Тебе уже девятнадцать лет! Неужели ты хочешь стать королем, у которого не будет наследников? Согласен уступить Холину? Дорин молчал. «Иногда мне кажется, что тебе и королем-то не хочется быть», печально вздохнула Георгина. «Вокруг тебя столько прекрасных девушек из хороших семейств. Неужели ты не можешь выбрать себе достойную жену? Конечно, предпочтительнее было жениться на принцессе». «Ты сама знаешь, принцесс не осталось», с заметной резкостью ответил Дорин. «Кроме принцессы не химии. улыбнулась королева, дотрагиваясь до руки сына. Не надо мне возражать. Я же не принуждаю тебя на ней жениться. Удивительно, что твой отец позволил ей сохранить этот титул. Но девчонка, она высокомерна и своевольна. Я послала ей роскошное платье, а она отказывается его надевать. Слыхано ли такое? Наверное, у принцессы есть на то свои причины. Осторожно заметил матери Дорин, рискуя вызвать поток ее язвительных замечаний. Я с ней немного поговорил. «Знаешь, она мне не показалась высокомерной. Живая непосредственная девушка, не то что из жеманницы». «Раз ты ее хвалишь, почему бы тебе на ней не жениться?» засмеялась королева, не дав сыну ответить. Дорин вяло улыбнулся. Он до сих пор не понимал, почему отец вдруг согласился, чтобы дочь короля Эйлуэ отправилась к адерландскому двору изучать язык и нравы Адарлана. Судя по отзывам посланников, нехимия была не лучшим выбором. До принца доходили слухи о ее помощи элоисским мятежникам. Кроме того, Нихемия усиленно добивалась упразднения каторжного поселения в Калакуле. Побывав в Индавьере и увидев, что соляные копии сделали в селенной Дорин не упрекал принцессу за стремление помочь соплеменникам. Однако даже короткий разговор с Нехемией оставил у него ощущение, что у нее имеются и какие-то иные тайные мотивы приезда в Рафтхолл. «Как жаль, что на госпожу Кальтену уже и умеет виды герцог Пирангон!» — продолжала королева. «Такая замечательная девушка и такая благовоспитанная! Быть может, у нее есть сестра?» Дорин скрестил руки на груди, стараясь не показывать своего отвращения. Кальтена находилась в дальнем конце зала и оттуда пожирала глазами принца. От долгого сидения у Дорина одеревенела спина, и он стал ерзать на троне. «А что ты скажешь про Элазу?» Спросила королева кивком, указывая на юную блондинку в платье лавандового цвета. Она такая милая, а временами бывает очень игривой. «Это, мамочка, я им без тебя знаю». Элаза нагоняет на меня скуку. «Дорин, ты разуждаешь, словно тебе десять лет!» Укоризненно покачала головой Георгина. «Только не говори, что собираешься жениться по любви. Любовь хороша в романах. Прочного и счастливого брака по любви не дождешься». До чего же ему все это надоело? Каждый раз одни и те же разговоры с матерью под мелькание учтиво улыбающихся мужских и женских лиц. Скука-скука на каждом шагу. Принц думал, что поездка в Индавьер расшевелит его, и он будет считать дни до возвращения домой. За эти месяцы ничего в замке не изменилось. Те же придворные дамы, которые по-прежнему смотрят на него умоляющими глазами, те же смазливые служаночки, озорно подмигивающие ему, Те же советники, вручающие свои длиннющие законы и уложения с уничижительными просьбами выкрыть минутку и прочесть их с и отец, одержимый завоеванием все новых и новых земель, король не успокоится, пока над каждым континентом не будет развиваться флаг одарлана. Даже эти состязания за титул королевского защитника превратились в тягомотину. Дорину и так было ясно, что под конец останутся только Селена и Кейн. Все остальные претенденты его ничуть не занимали. «Только что ты был готов уснуть, а теперь хмуришься? Мальчик мой, ты чем-то расстроен? Есть какие-нибудь известия от Рузанды? Бедный мой малыш, она разбила твое сердце!» Дори не знал, куда сбежать от материнских причитаний и трагических жестов. «Но ведь это случилось больше года назад!» Принц молчал. Он не хотел думать ни о Рузанде, ни о том ужлании, которого она предпочла наследному принцу, ради которого сбежала из замка. Оркестр заиграл другую мелодию, и желающих танцевать стало больше. Придворные закружились, выделывая замысловатые па. Среди танцующих было достаточно ровесников Дорина, но ему казалось, что он смотрит на них откуда-то издалека. Нет, принц не ощущал себя ни старше, ни будрее, просто он чувствовал... Чувствовал… Он чувствовал, будто внутри его живет совершенно другой человек, которому претят придворные забавы и откровенное желание его сверстников что-либо знать о мире за стенами замка. Тому-другому не было никакого дела до титула наследного принца. Подростком Дорин очень любил баллы и шумные компании, но постепенно стал понимать, что живет в других мирах. И ведь никто этого не замечал. Да, он не такой, как остальные. Он все-таки наследный принц. Если бы не Шаол, Дорину было бы очень одиноко. Королева прищелкнула белыми пальцами, подзывая Фрейлину и сказала сыну. «Я знаю. Отец оставил тебе множество поручений, но я надеюсь, что у тебя все же найдется время подумать и обо мне. И тогда ты внимательно изучишь вот это». Припорхнувшая Фрейлина сделала глубокий реверанс и подала принцу сложный лист плотного пергамента, скрепленный ярко-красной материнской печатью. Дорин тут же вскрыл печать, и у него свело живот о длиннющей вереницы имен девиц из знатных семей, достигших брачного возраста. — Что это? — спросил Дорин, борясь с желанием изорвать лист в клочья. Королева торжествующе улыбнулась. — списках тех, кому бы ты мог предложить руку и сердце. Каждая из них достойна руки наследного принца, и каждая, как мне говорили, способна произвести на свет крепких и здоровых наследников. Дорин торопливо запихнул список в карман Камзола. Скука, сопровождаемая непонятным беспокойством, ничуть не уменьшилась. И «Я подумаю». Бросил он матери, и, не дав ей раскрыть рта, сошел с трона. Принца тут же окружила стайка юных придворных дам. Одна предлагала ему потанцевать, другая справлялась о его здоровье, третья спрашивала, намерен ли он посетить бал Маскарад, который состоится через месяц в ночь Самуина. Их щебечущие голоса сливались в один – Кто эти трещотки? Дорин не мог вспомнить имени ни одной из них. Вон, поскорее вон отсюда. Дорину стало душно. Если он сейчас же не уйдет, то задохнется. Его губы произнесли заученные слова прощания, а ноги несли его прочь. Заготовленный матерью список невест казался ему головешкой, грозящейся прожить камзол и добраться до тела. Засунув руки в карманы, Дорин бродил по коридорам замка. Псарни опустели, часть гончих король забрал с собой, а остальных гвардейцы пустили по следу. Все еще надеясь отыскать убийц глазопожирателей. Принц хотел было зайти на псарню и взглянуть на одну из беременных сук, но что толку смотреть на ее вздутое брюхо и гадать, каким будет помет, раньше, чем щенки родятся, этого не скажет никто. Он надеялся на чистоту помета, хотя мамаша была склонна сбегать с псарни. Дорин гордился этой гончей. Самый быстрый из всех. Однако никакая дрессировка так и не смогла побороть ее необузданную тягу к свободе. Дорин не знал, куда и зачем идет. В движении ему было легче. Дурацкий камзол. Принц расстегнул верхнюю пуговицу и тут услышал звон мечей. Он сам не заметил, как подошел к залу, где состязались претенденты. Но почему они до сих пор занимаются? Неужели Брула заставил?» Дорин остановился возле дверей и вдруг заметил Селену. Точнее, сначала он заметил колышущиеся волны ее золотистых волос. Меч казался продолжением ее руки. Селена вела поединок сразу с тремя караульными, ловко лаврируя между ними. Слева кто-то несколько раз хлопнул в ладоши, и поединок прекратился. Селена и караульные тяжело дышали. Будущая королевская защитница улыбалась. По лбу и щекам стекли струйки пота, а синие глаза весело сверкали. Сейчас она была просто красавицей, но на мгновение принц забыл о Селене. К участникам состязания медленно шла принцесса Нихемия. Вместо привычного белого платья на ней была темная блузы и просторные штаны. В руке принцесса держала красивую резную палку. Нихемия одобрительно похлопала Селену по плечу и что-то сказала. Селена засмеялась. Дорин взглянул по сторонам. Где Шаул, где Брула? почему одна из опаснейших адерландских убийц находится здесь и вместе с Эйлоэйской принцессой? И почему у нее в руке меч? Им что, мало неудавшегося побега? Дорин вошел в зал. Он с улыбкой поклонился принцессе. Нехемия ответила едва заметным кивком. Ничего удивительного. Дорин взял Селину за руку. Ладонь пахло потом и металлом, тем не менее принц поцеловал ее. «Госпожа Лилиана?» «Здравствуйте, Ваше Высочество». Селена попыталась высвободиться, но принц крепко сжимал ее мозолистую ладонь. «Позвольте вас на пару слов», — сказал принц. Не получив ее согласия, он отвел Селену на несколько шагов. «Где Шаул?» — сурово спросил Дорин. Селена встала в свою любимую позу, скрестив руки. «Это вы так разговариваете со своей защитницей?» Но чувствовалось, что принцу не до шуток. «Где капитан?» «Я не знаю. Если бы мне пришлось биться об заклад...» «Я бы поставила на то, что он сейчас разглядывает изуродованный труп глаза пожирателя или отдаёт распоряжение о тайном захоронении тела Савена. И потом. Брула после занятий сказал, что я могу оставаться здесь и упражняться, сколько пожелаю. Завтра у нас второе испытание. Надеюсь, вы помните». Это Дорин помнил. «А почему здесь принцесса не хемия? «Она посылала за мной. Фалипа ей сказала, где я, и принцесса пожелала сюда прийти. Её-то вам нечего опасаться». Селена насмешливо глядела на него, покусывая нижнюю губу. «По-моему, ты никогда не отличалась разговорчивостью. Вы же не удостаивали меня разговорами, да и капитан не был склонен к беседам». «А когда мне было удостаивать тебя разговорами?» Усмехнулся принц. «Пусть ваше высочество припомнит такой пустяк, как и наше совместное путешествие из Индавьера, и потом я уже две недели нахожусь в вашем замке». «Но я же послал тебе книги». Словно оправдание пробормотал он. «И вы не потрудились спросить, прочла ли я их?» «Дерзкая девчонка, да что она забыла, с кем говорит?» «Постой, один раз я с тобой говорил, вскоре после нашего приезда». Селина пожала плечами и отвернулась, намереваясь отойти. Рассерженный и немного заинтригованный таким поведением Дорин схватил ее за руку. Бирюзовые глаза Селины вспыхнули. Она посмотрела на свою плененную ладонь, затем перевыла взгляд на лицо Дорина. У него заколотилось сердце. Даже сейчас в этой потной блузе Селена была прекрасна. «Вы меня не боитесь?» — спросила она, косясь на пояс с мечом. «Или вы столь же умело сражаетесь, как капитан Эстфалл?» Принц шагнул ближе и еще сильнее стиснул Селине запястье. «Еще лучше!» — шепнул он ей на ухо. Она заморгала и покраснела. «Знаете ли...» — пробурщала она, но момент был упущен. Этот поединок принц выиграл. Никогда бы не подумала, ваше высочество. Приму к сведению. Дорин церемонно поклонился. Делаю то, что в моих силах. Ты можешь упражняться здесь хоть до ночи, а вот принцессу я с тобой не оставлю. Это почему же? С какой стати мне убивать единственную женщину, у которой есть мозги? Я погорла сыта придворными дурами. Наверное, мысленно она добавила и дураками. Может, их... С Шаолом эта взбалмошная девчонка считает таковыми? — Чего вы боитесь, принц? Вы забыли о ее телохранителях? Да они измазолят меня раньше, чем я подниму руку на их госпожу. Это нарушает этикет. Она приехала изучать наши традиции, а не состязаться. Она принцесса и может делать все, что пожелает. — А ты, как я вижу, решила обучить ее искусству поединка. — Вы просто меня побаиваетесь, — сказала Селена, насмешливо вскинув голову. «Я провожу принцессу в ее покое». «Черт вам в помощь, ваше высочество!» Дорин поправил волосы и подошел к принцессе. Нехимия стояла, уперев руки в бока. Принц подал знак ее телохранителям приблизиться. «Ваше высочество, мне очень жаль, но я вынужден приводить вас в ваши покои». Принцесса всем своим видом показывала, что не понимает его слов. И тогда Селена заговорила с ней по-элоэйски. Едва ее дослушав, Принцесса ударила палкой о мраморный пол и начала что-то быстро говорить Дорину. Речь ее напоминала шипение рассерженной змеи. Принц с грехом пополам еще понимал медленную элоэйскую речь, но из этого фырканья не понял ни слова. Селена услужливо перевела ему слова нехемии. «Принцесса говорит, что вам лучше вернуться к вашим танцам и мягким подушкам, а мы найдем, чем заняться». Дорин крепился из последних сил, сохраняя серьезное лицо. Объясни принцессе, что ей по статусу не положено участвовать в таких состязаниях. Селена произнесла несколько фраз. нехимия махнула рукой и отошла на с шагов к оружейной стойке. «Что ты ей сказала?» – насторожился Дорин. «Я сказала, что вы с радостью согласились быть ее первым партнером по учебному поединку. Ваше высочество, не упрямьтесь, не разочаруйте принцессу. Я не буду с ней состязаться. А со мной?» «Возможно. В твоих покоях». — сказал принц. — Сегодня вечером. — Я буду ждать. — улыбнулась Селена, кокетливо наматывая локон на палец. Принцесса стояла, быстро и умело вращая своей резной палкой. Приемов против этого оружия Элуидсов Дорин не знал. Ему вдруг показалось, что изящная нехемия не только выбьет меч из его руки, но и с такой же легкостью вышибет из него дух. Дорин направился к оружейной стойке и выбрал два деревянных меча. «А может, для начала воспользуйся этим?» – спросил он. Принцесса не упрямилась. Свою грозную палку она отдала телохранителю и взяла у Дорина деревянный меч для учебных поединков. Селение не удастся выставить его дураком. «Вставайте там», – сказал он принцессе, а сам занял оборонительную позицию.